Издательство Эксмо представляет Валерий Передерин. Само диагностика и само помощь. Информация, представленная в данной аудиокниге, не заменяет врачебную консультацию. Просим вас быть особенно внимательными при сборе или приобретении растений, а также точно следовать инструкциям по обработке сырья для приготовления лекарственных средств. Во избежание возникновения аллергических реакций следует сперва проверить воздействие мазей и примочек на небольшом участке здоровой кожи, а не на слизистых, и только потом наносить на раны или болезненные места. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Введение. В дореволюционной России книгой издателем Сытиным издавалась копеечная литература для широких масс населения. Эта традиция продолжилась и в советское время. Массовыми тиражами в рубрике Медицина в издательстве Знание печатались статьи на различные медицинские темы. Авторами были врачи и научные работники вплоть до академиков. Издавалась и копеечная детская литература по типу Мои первые книжки. Отрадно, что в наше время, в частности издательством Эксмо, выпускаются доступные по цене серии книг о медицине. Название данной аудиокниги выбрано мной не случайно, поскольку всю медицину охватить в одном сборнике невозможно, то представлена она в виде избранных этюдов, глав, посвящённых самому дорогому, что есть у каждого здоровью. Здоровье понятие ёмкое. Оно зависит от образа мыслей, характера, умения находить выход из затруднительных положений, а также от способности в чёрном увидеть белое. а то менее любить от правильного образа жизни без вредных привычек и переедания, регулярных занятий спортом и чуткости к самому себе. Аудиокнига, полна оптимизма, надежды на выздоровление и сопутствует снижению восприятия нежелательных симптомов и обретению нового качества жизни. Оспаривать не приходится. Российская медицина сейчас делает значительные успехи, особенно в области детской онкологии, пересадки органов, кардиологии, ортопедии. выращивании органов из стволовых клеток, диагностики заболеваний и многих других разделах. Иное дело в практическом здравоохранении, которому, к сожалению, далеко до совершенства. Бывает, когда первичной медицинской помощи в посёлке нет, она находится на большом расстоянии или после выписки из стационара, где провёл 4-5 дней, больной остаётся один на один со своей болезнью, со своими нерешёнными вопросами. Тогда и встаёт извечный русский вопрос: что делать? Для ответа на него и записана эта аудиокнига. Тем более, что 57% россиян не обращаются к врачам, когда заболевают, а сами подбирают себе лекарства. 19% в принципе стараются избегать врачей. Таковы данные проекта "Здоровье" Mail.ru, в рамках которого был проведен опрос среди 11 717 российских пользователей "Здоровье" Mail.ru в 2019 году. Первая глава поведает о самодиагностике. Я бы назвал её самодиспансеризацией, которую надо проводить не один раз в год, как официально, а чаще. Всем известно, прежде чем начать лечение, надо выявить симптомы болезни, даже малые, с которых она начинается. Каждый симптом несёт определённую информацию о том или ином заболевании. Если их сложить, то получится цельная картина, требующая творческого подхода в дальнейшем решении. Все это изложено четко и ясно, как руководств к действию. Без аппаратов измерения артериального давления в настоящее время не обходятся многие семьи. Какой выбрать аппарат, как правильно измерять давление, какие ошибки бывают при этом, также расскажет глава первая. Затем вы узнаете о возможности самопомощи, аутотренингом, самомассажем и ароматерапии. Медаллистки самопомощи, фитотерапии уделено должное внимание. В кратком изложении приведены лекарственные растения из болот, светок и лечение ягодами. Систематизированы рецепты на различные случаи жизни и отдельно растения для мужчин. Заслуженное место в картине самопомощи отведено лечению опорно-двигательного аппарата различными растениями и ваннами, в том числе залмановскими. Здесь рассказано и о помощи при атеросклерозе сосудов нижних конечностей. Поскольку мы живём в век электроники, которая коснулась не только нашего образа жизни, но и здоровья, в особенности сердца, я постарался доходчиво и полно рассказать о тонкостях самопомощи после реконструкции коронарных сосудов и имплантации кардиостимулятора. Отёки симптомы многих заболеваний сердечно-сосудистой, мочевыделительной и эндокринной системы, болезней печени, почек, венозной недостаточности и других. Есть категория отёков, которые не обязательно лечить мачегонными препаратами, а можно обойтись фитотерапией и другими подручными средствами. А о самопомощи при отёках и сопутствующих рецептах слушайте в главе "Боремся с отёчностью". Есть выражение: только у дятла не болит голова. Нет такого человека, у которого хоть раз в жизни не заболела голова. Безпричинными эти боли не бывают. Чаще всего их вызывает атеросклероз сосудов мозга, травма, опухоли, инсульты, остеохондроз шейного отдела позвоночника, стеноз сонных артерий, ОРВИ, заболевания зубов, ушей и так далее. Как помочь самому себе, не злоупотребляя лекарствами, подскажет глава 10. Инсульт становится проблемой номер 1 в российском здравоохранении. Он значительно помолодел и протекает тяжело, осложняясь инвалидностью. Как восстановить утраченные функции? Как вернуться к активной жизни? Ответы вы найдёте в конце этой аудиокниги.